Глава двадцать вторая. Ларец. Посредине просторной круглой комнаты стоял мраморный стол. Неподалеку на каминной полке я увидела нашу куклу Пандору, украденную графом, а также запертый железный ларец, украшенный изображением белого восьмиконечного креста. В комнате, кроме нас, с Борисом находились граф Зинаида Алексеевна и Зимородок. Ещё там внизу я заметила, как граф сказал ему несколько слов с весьма презрительным видом. До меня донеслось сказанное зимородком: "Я не хочу, вы опять обманываете". Однако, как я чувствовала и Васильеву, и его помощнице, уже не было дела до человека со смущённым лицом. Я понятия не имела, что будет дальше, однако граф обещал нас отпустить. И я твёрдо решила, что в этом случае предложу Дмитрию Петровичу уйти с нами и навсегда избавиться от влияния этого человека. А господине же Вортебаре я пока не имела сил даже думать. Я покосилась на ольков в глубине комнаты, которые закрывала богато расшитая занавеска. Но вот граф осторожно отдёрнул её, и мы с Борисом и жемародком ахнули от изумления. На огромной постели Спала глубоким сном молодая женщина с чёрными кудрявыми волосами. Я точь-в-точь заметила и поразилась её сходству с красавицей, чей портрет висел у нас в гостиной. Борис тихонько подтолкнул меня локтем и прошептал: "Узнала", но я шикнула на него. Меня поразило, с каким благоговением, с какой глубокой нежностью смотрел на спящую даму граф Васильев. Я перевела взгляд на Зинаиду Алексеевну. Та, часто дыша и вытягивая шею, уставилась на женщину влажными от слёз глазами. Интересно, что это здесь происходит? Зинаида Алексеевна сорвалась с места. Подскочив к столу, она разложила на нём одеяло и подушку. Граф отложил в сторону шпагу у барра, осторожно и бережно точно хрустальную вазу поднял на руки спящую и вместе с ней направился к столу. Он аккуратно опустил женщину на покрывало, так всё не просыпалось, и остался рядом, держа её маленькую изящную ручку в своей ладони. Я обратила внимание, как дрожали его пальцы. Тем временем подоспела Зинаида Алексеевна с ларцомой куклой Пандоры в руках. По её кивку Борис приблизился к столу, когда Васильев объяснял Борису, что он должен будет сделать. Я не верила своим ушам. Всё это звучало бы как шутка или розыгрыш, если б не натуральная дрожь в голосе графа. Без своего дурацкого пиджака без пиджака, который он вечно выбирал не по моде, в простой белой рубашке и при оружии граф Васильев уже не казался тем нелепым забавным чудаком, которого привыкли видеть в нём окружающие. Однако то, что он говорил, чудесный лауреат монахов-госпитальеров Зашифрованный ключ Святой Грааль. Мне казалось, граф положительно сошёл с ума. Я перевела взгляд на Земородка. Бледный и измученный, он застыл как изваяние в оконной нише и, казалось, полностью погрузился в себя, даже глаз не поднимал. Я от всей души желала, чтобы всё это скорее закончилось, и мы с братом и Земородком могли бы уже отправиться домой. Однако происходящее все более напоминало какой-то нелепый ритуал. Зинаида Алексеевна внесла кувшин и поставила его рядом с ларцом. «Ах да, граф что-то там говорил о воде, которая приобретет волшебные свойства». «Господи, какая чушь!» — подумалось мне. «С чего граф Васильев решил, что в его руках настоящий святой Грааль? Уж не купил ли он этот ларец у какого-нибудь очередного мошенника, торгующего всякими редкостями?»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 человек со смущённым лицом, похожа на то. Без него графу ни почём было бы не войти в замок и не справиться с рыцарем. Неужели? Неужели всё это может быть правдой? Тем временем Борис взял в руки Пандору и по знаку графа вставил её руку ключ в замочную скважину ларца. Раздался щелчок, потом другой. По комнате пронеслось лёгкое дуновение ветерка, как будто где-то открыли форточку. На лице графа Васильева выступили капли пота. Не отпуская руки спящей дамы, он кивнул Борису. Брат осторожно приподнял крышку ларца, она поддавалась легко, затем откинул её совсем. У графа Васильева и Зинаиды Алексеевны одновременно вырвался вздох отчаянья. Внутренняя поверхность ларца оказалась зеркальной и полностью совершенно гладкой. Ни чаши Грааля, ни каких-либо других предметов там не было. Следующие события развивались совершенно не так, как я до этого предполагала. Первым делом я бросилась к столу, чтобы убрать Бориса с дороги, разъярённой до предела Зинаида Алексеевны. Сейчас она походила более на злобную тигрицу, чем на молодую симпатичную девушку. И испустив гневный крик, она изо всех сил хватила кувшином о стену, брызнули черепки, и вода растеклась. Бывшая гувернантка отшвырнула несчастную Пандору в угол и схватив открытый ларец, грохнула его на пол. Я прижала брата к себе и зажмурилась, представив, что зеркало сейчас разлетится на тысячи осколков. Удивительно, но стекло осталось целым и невредимым, только начало потихоньку мутнеть, точно заволакивалось дымкой. Однако я сразу забыла о Ларце. Моё внимание обратилось к графу Василььеву. При всей моей возникшей ненависти к этому человеку, После того, как он похитил моего брата и убил господина вор Теббара, я против воли почувствовала настоящую жалость. Граф стоял, оцепенев, уставившись в одну точку. На его лице обычно так уможевленном застыло выражение растерянности и отчаяния. Еле ковыляя, он подошел к брошенному Зинаидой Алексеевной Ларцу. Несколько раз дотронулся до него дрожащими пальцами, точно желая убедиться, что зрение его не обманывает. Затем рухнул перед спящей дамой на колени, прижался лицом к её руке и зарыдал горько и жалобно, будто несправедливо наказанный ребёнок. Мы с братом стояли остолбенев, пока не услышали рядом голос зимородка. Я думаю, вам надо идти, тихо произнёс он. Идёмте с нами, шептал я, пока они не пришли в себя. Зимародок как-то странно покачал головой. И тут я услышала негромкий свист, словно от ветра. Я обернулась и застыла от испуга. Зеркало стало совсем тёмным, как будто в дыму, и оттуда тянулись по всей комнате длинные чёрные щупальца. Они шарили по стенам, полу, будто примеряясь к будущим жертвам. Ноги у меня приросли к полу. Опять. Опять тот же самый кошмар, который преследовал меня на лестнице дьявола. Одно из щупалец уже обвилось вокруг моего запястья. "Бегите!" крикнул зимородок. Однако коварный дым чуть поколебавшись, оставил меня в покое. Гораздо более его заинтересовала Зинаида Алексеевна. Щупальца дружно потянулись к ней, в то время как бывшая гувернантка всё отступала и отступала к стене. Словно в кошмарном сне я увидела, как чёрные дымные путы обвивались вокруг её рук и ног, шеи и плеч, и вот медленно, медленно её повлекло к стоящему на столе Ларцу. Я вцепилась одной рукой в Бориса, другой в зимородка. Я видела только искажённое страхом и яростью лицо Зинаиды Алексеевны. Её рот разинут в немом крике. В ушах у меня стоял свист ветра, а чёрные щупальца, образуя воронку, всё втягивали и втягивали Зинаиду Алексеевну в затемнённую, словно покрытую копотью поверхность зеркала. Меньше, чем через минуту, её уже не было. Мне показалось, что зеркало начало было светлеть. Но нет. Щупальца снова принялись обыскивать комнату, и это вернуло нас к действительности. "Бежим скорее", бросила я. "Граф начал было Борис. Я обернулась. Оказывается, пока мы наблюдали за гибелью Зинаиды Алексеевны, щупальца уже принялись исследовать новые жертвы. Граф, слегка выпрямившись, с расширенными глазами следил, как струйки дыма скользят по лицу, волосам, плечам его возлюбленной. Вот уже под тонким запястьем поползли чёрные змейки. И в этот момент она открыла глаза. Взгляд сначала затуманенный и бессмысленный скользнул по лицу графа, стенам, затем глаза эти большие тёмно-серые прищурились. Граф Василий осторожно, словно не веря себе, коснулся ладонью её лица. Я услышала, как он прошептал: "Лизет, моя Лизет, возможно ли?" А в следующий миг чёрные щупальца подхватили женщину и точно так же, как Зинаиду Алексеевну, потащили в зеркало. Граф пронзительно вскрикнул и схватил за плечи свою возлюбленную, стараясь вытянуть ее из воронки темного дыма. Это ему удалось. Лизет сумела освободить руки и изо всех сил вцепилась в плечи графа. Однако щупальца не сдавались. Их становилось больше. Они обвивали ноги и талию Лизет. Та брыкалась и отбивалась. Мышцы на руках и ногах графа были напряжены до предела. По лицу стекал пот. Дюйм за дюймом он отвоевывал свою возлюбленную у волшебного зеркала. «Помогите!» — прохрепел он. До этого момента мы втроем стояли как вкопанные, но теперь бросились к ним. Щупальца закружились вокруг нас, но ко мне и брату они были равнодушны — А вот зимородок буквально притягивал к себе дымные струйки. Заметила это и Лизет. Не переставая цепляться за графа правой рукой, левой она потянула на себя зимородка с такой силой, что тот буквально скрылся в темной воронке, и та начала затягивать его. Лизет же, подобно утопающему, который тащит на дно своего спасителя, заталкивала зимородка в зеркало, попутно выбираясь сама. Я вскрикнула и попыталась удержать Дмитрия Петровича за руку. Однако было уже поздно. "Граф, ваш воспитанник!" крикнул я, однако тому, похоже, дело было лишь до его возлюбленной. Гибель зимородка оставила его безучастным. Мы с Борисом сквозь слёзы наблюдали, как зимородок падает в дымную пропасть, в то время как глаза графа Васильева горели фанатичным блеском. И казалось мне, какая сила в мире не вырвет лезет у него из рук. В этот миг я увидела, как Борис подбирается к шпаге господина Вортебара, которую Васильев оставил прежде, чем взять лезет на руки. Я испугалась. Не трогай, нам надо бежать. Прежде чем мы оказались возле двери, она буквально отлетела в сторону и на пороге возник господин Вортебар в собственной персоне. Граф вскрикнул, точно увидел привидение и грубо выругался, а Борис без лишних слов сунул Андре Ивановичу его шпагу. Едва лишь рукоятка коснулась ладони Вортебара, и изумруды стали алыми, как кровь. С них с полухоми сорвались красные молнии. Лизет взвизгнула, откинула голову, стараясь зажмуриться, но не успела. Молнии кинжалами вонзились в её зрачки. Она разжала руки, дымная воронка бешено взвихрилась, свист стал оглушительным. Крафа отшвырнула прочь от ларца, а Лизет, испуская из тошной вопли, исчезла в дымной полутьме. Я схватила Бориса за руки, боясь, что нас собьет с ног начавшийся ураган. Ворте-бар оттолкнул нас к стене и заслонил собою. Свисты вой постепенно стихали, дымная воронка уменьшалась, темные щупальца слабели. В какой-то момент они почти исчезли, только поверхность зеркала все еще оставалась темной, хотя и понемногу начинала светлеть. Граф Васильев потряс головой, протер глаза и огляделся. От его возлюбленной осталось лишь... оторванная оборка рукава сиротливо лежавшая на полу рядом с лорцом. Граф взревел словно разъярённый вепрь, выхватил свою саблю и бросился на ворта бара. Их клинки сшибрись так, что воздух зазвенел, а с лезвий посыпались искры. Но я была уже не в силах смотреть на это. Я прислонилась к стене и закрыла глаза. по-прежнему сжимая руку Бориса. «Не знаю, сколько длился поединок графа Васильева с Вортеббаром. Мне казалось, прошла вечность, прежде чем услышала радостный возглас брата. Я обернулась. Граф лежал на полу, а на его рубашке расклывалось огромное красное пятно. Но вот он приподнялся на локте. «Господин Вортеббар!» – тревожно воскликнул Борис. «Осторожней!» Андрей Иванович покачал головы. «Теперь уже все, дружок». И правда. Граф не пытался встать. Он лишь протянул руку, подобрал лоскут рукава своей возлюбленной и поднес его к губам. Я видела, как тускнели его глаза, а на губах выступали пузырьки кровавой пены, пока он шептал «Лизет, моя девушка». Лиза. Лиза, я вздрогнула от того, что господин Вортте Барк коснулся моего плеча. Всё хорошо. Нам теперь надо. Тут словно кто-то толкнул меня. Я бросилась к открытому ларцу. Поверхность зеркала уже была гладкой и прозрачной. Там с той стороны билась маленькая яркая птичка, словно сквозь оконное стекло, билась и никак не могла выбраться. "Зимародок", тихо сказала я. "Он жив. Его можно спасти". "Лиза, подожди. Ты же знаешь, что человек со смущённым лицом. Но ведь это граф виноват во всех его злодеяниях, а он мёртв". "Господин Ворттебар", закричала я. "Зимародок, вы можете вернуть его?" "Увы", ответил Андре Иванович. "В моих силах только лишь открыть дверь тому, кто захочет". и сможет его вернуть. — Лиза, не надо, — зашептал Борис. — Ну, пожалуйста. Я ужасно устала. Минувшие сутки окончательно лишили меня сил. Мне хотелось домой, хотелось спать, и, засыпая, знать, что с Борисом и Мисс Мур все в порядке, и больше им ничего не угрожает. Я перевела взгляд на Ларец. Птичка все билась, но уже слабеет. Совсем скоро она потеряет силы. Я иду за изумродком, сказала я. Ворттебарв взглянул на меня в упор и ничего не стал говорить. Красная молния с изумруда на гарде казалось рассыпалась искрами, ударившись о поверхность зеркала, оттуда показалась струйка дыма. Я протянула руку, и обвившись вокруг моего запястья, она увлекла меня за собой. Я лежала и смотрела в темноту. Вернее, не в темноту, а в тот чёрный колодец, что тянул и тянул свои страшные щупальца вверх. Только на этот раз жертвой была не я, а человек со смущённым лицом. Сейчас он был не смущённым, а скорее измученным. Он испытывал те же страдания, что и я. Он бежал вверх по ступеням, потом шёл, еле передвигая ноги, потом полз.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 и перед кем испытывали ужас. Наш незнакомец пытался сопротивляться, но тёмный приторно пахнущий дым окутывал его и сводил на нет его усилия. "Нет, нет", закричала я. "Мы выберемся, не бойтесь, мы выберемся". Зимародок глянул на меня через плечо. "Уже поздно. Неужели вы не понимаете? Моё место здесь". "Нет", шептала я. "Вы должны выбраться. Вы не виноваты". «Это все граф!» «Неважно», — произнес человек со смущенным лицом. «Я едва не убил вас. По моей вине погибли люди. Я должен за все ответить». Он начал удаляться, поднимаясь все выше и выше. Я бросилась за ним, но лестница сопротивлялась и тянула меня назад. «Это все граф!» Послушайте, господин Земородок, если мы выберемся отсюда, вы сможете сделать много хорошего, применить ваши способности на благие дела. Да. Он тоже иногда так говорил, насмешливо бросил мой собеседник. Я бежала так быстро, что дыхание у меня начало сбиваться, а человек со смущённым лицом уже почти не был виден. Я говорю так не потому, что мне нужно что-то от вас. Я пришла сюда лишь потому, что хочу вам помочь. Зимородок остановился. «Это была минута жалости», — произнес он. «Просто потому, что я казался вам беззащитным, как вашим младшим братом и сестра. По-настоящему вам нет до меня дела. Возвращайтесь, пока еще есть время». «Как это пока?» — дрогнувшим голосом спросила я. «Господин Ворте-Бар сказал, что может открыть дверь. Он дождется меня?» Человек со смущенным лицом дернул плечом. Хранитель не всесилен. Проход скоро закроется. И тогда вы останетесь здесь навсегда. Уходите. От его ледяного голоса и страшных слов меня будто закатило холодной водой. Я попятилась. Так значит, я могу не выбраться отсюда. Первым моим порывом было броситься обратно, ведь там Борис, и он меня ждёт. Мы с ним поедем домой к маме. усилием, от которого аж зубы заскрипели, я заставила себя успокоиться и подумать. Мне снова припомнилась маленькая птичка, которая билась о стекло. Вот видите, насмешливо спросил мой собеседник: "Стоило вам только представить, что можно остаться здесь навсегда, как вы уже готовы бросить всё и бежать?" А ведь человек со смущённым лицом прав, вдруг подумалось мне. Ведь если бы я знала, он по-прежнему смотрел на меня с глумливой усмешкой, ожидая подтверждения своей правоты. И вновь, как тогда на лестнице дьявола, показалось, что меня завлекли сюда обманом, нарочно. Но, господин Ворте-Бар, разве он отпустил бы меня так? Изимородок, неужели он снова превратится в человека со смущенным лицом? А ветерани он окончательно стал сам с собой. Даже хотел, чтобы со мною и Борисом ничего не случилось. Я посмотрела ему в глаза, прищуренные, ярко-жёлтые. "Нет", выкрикнула я. "Не верю. Вы хотели спастись. А господин Вортбар не послал бы меня на смерть". Точный испугавшись моего крика, человек со смущённым лицом кинулся ко мне навстречу. Я с дрожанием видела, что его лицо и даже осанка меняются точно по мановению волшебной палочки. Он напомнил сейчас куклу-марионетку, послушную кукловоду. Однако я постаралась преодолеть страх и отвращение и протянула ему руку. Мы выберемся, твёрдо сказала я. Иначе быть не может. Струйки дыма вокруг нас стали сильнее, превращаясь в смертоносную воронку. Она швыряла меня и крутила, сбивала с ног, а я лишь держала за руку Зимародка, зная, что если отпущу, для него всё будет кончено. Откуда-то издалека до меня доносились знакомые голоса, которые звали меня по имени: Лиза, Лиза, где же ты? Пожалуйста, вернись, не пугай нас. Лиза, мы же ждём тебя, возвращайся. Я вернулась. Ведь я слышу вас. Лиза снова послышалась издалека, и я попыталась приподняться и встать. Перед глазами плясали разноцветные круги, и мир вокруг меня почему-то раскачивался. Что это было? Страшный сон? Лиза? Раздался совсем близко хорошо знакомый родной голос, который я не могла бы не узнать. "Наконец-то", сказал Борис, а то уж показалось, что мы вернулись на месяц назад. Когда ехали домой на извозчике, Ализа бредила и не узнавала никого. «Я узнала тебя», — успокоила я брата. «И господина ворте-бара тоже, так что со мной все в порядке». Андрей Иванович кивнул и слегка улыбнулся. Все тело у меня ломило. Страшная усталость сковывала движение, и я снова откинулась на мягкое сиденье. Карета мерно покачивалась. Все было хорошо. Мы ехали домой. Я начала погружаться в дремоту, и вдруг яркая, жуткая картина пронзила мое сознание точно раскаленным клинком. «Зимородок», — прошептала я. «Он не выбрался». Борис и Ворте Бар переглянулись. «Я хотела спасти его, но он...» Я проглотила слезы. «Он отказывался идти со мной». Клянусь, я не собиралась его бросать. "Успокойтесь", слез изопроизнёс Андрей Иванович. "Вы всё сделали правильно. Вы выбрались, вы оба. Но, видимо, у него не хватило сил помочь себе и вам". "Тогда где же он сейчас?" тихо спросила я. Борис развёл руками и кивнул куда-то в бок. Я повернула голову. Рядом со мной на сиденье притулилась маленькая птичка с ярким сине-желтым оперением. Поймав мой взгляд, птичка вспорхнула на воздух и опустилась на плечо Бориса. «Но почему он не может стать самим собой?» — спросила я. «Андрей Иванович, вы же можете его расколдовать!» «Я ведь не волшебник», — пожал плечами в ортеб-бар. «Мое дело было запереть ларец» и сделать так, чтобы его больше не открывали те, кому не должны. "На человек со смущённым лицом? Он больше не человек со смущённым лицом", сказала я. "Не будем его так называть. Но ведь когда-нибудь он снова сможет стать человеком", спросил Борис. "Возможно, когда пройдёт время, получится найти какой-то способ". "Возможно", всё согласился господин Вортебар. "Главное верить" и не бояться неудач. Я молча отвернулась к окну. Граф Васильев тоже верил в себя и ничего не боялся. И вот далее мы долго ехали в молчании. Всё, что происходило там, не прошло для меня с изумрудком даром. Я испытывала жгучий стыд при воспоминании, как на секунду поверила, что господин Вортебар мог отправить меня на верную смерть. И как едва не бросилась спасаться одна, забыв о несчастном зимородке, который как мог сражался со своей опасной двойственной природой и часто проигрывал эту борьбу. Узнать бы кто его родители, подумала я. Ведь не может же быть, что во всём виноват один граф Васильев. Тот, видимо, всего лишь использовал удивительные способности воспитанника, не задумываясь, к чему всё это приведёт. Я решила, что когда-нибудь Обязательно спрошу об этом Андрея Ивановича, но не сейчас. Сейчас какая-то свинцовая усталость давила на меня, так что ни говорить о случившемся, ни думать я была не в состоянии. Наконец Борис подсел ко мне и положил руку мне на плечо. "Не печалься, сестрёнка", сказал он. "Смотри, уже утро, и день сегодня солнечный, куда лучше, чем вчера. А главное, Мы точно успеем домой до приезда родителей и не придётся ничего объяснять. Вот только он нахмурил брови. Что мы скажем папе и маме про зимородка? Надо будет придумать, откуда у нас взялась такая птичка, да ещё зимой. За куском кареты и правда вовсю вставало солнце, разбрызгивая золотые искры на сине-белый нетронутый снег. Он был везде, по сторонам дороги, на кустах и деревьях, шапками покрывал изгороди и крыши и сверкал, как сон на драгоценных камней. «Ничего страшного», — сказала я. «Мы обязательно что-нибудь придумаем».